Глава 33. София. Когда мне последний раз было так страшно и неловко. Наверное, в юности. В семнадцать лет я последний раз испытывала беспокойство, боясь не оправдать возложенных на мои плечи ожиданий. Сейчас ощущения схожие, странные, очень давно забытые. Хмуро смотрю на обшарпанное здание, в которое мне предстоит войти, и внутренне содрогаюсь. Оно олицетворяет все то, от чего я с великой радостью убегала, как только появилась возможность. Моя нынешняя жизнь меня устраивает максимально возможным образом, а происходящее в данный момент организм отторгает. Я правда собираюсь дать взятку. Даже в моей голове это звучит ужасно. Делаю шаг в сторону участка, прежде чем успеваю как следует поразмыслить и подготовить речь. Асфальт влажный. На некоторых участках в свете уличных фонарей поблескивают лужи, полные воды, собравшиеся после дождя. Разглядываю их внимательно, стараясь отвлечься, да и провалиться каблуком не хотелось бы. Я справлюсь. Бормочу себе под нос. Они все поймут и войдут в положение. Моим ожиданиям не суждено сбыться. — Нет, девушка, так не положено. Блюститель порядка смотрит на меня так, словно я дура последняя, коей я себя сейчас ощущаю. Я вас очень прошу, начинаю свою песню по новой. До да чего же унизительное занятие. О, об унижениях ты многое знаешь. Память услужливо подкидывает картинки из прошлого, и я внутренне содрогаюсь. Тот глумливый смех я никогда не забуду. Как бы далеко не забралась. Он всегда со мной. Ехала бы домой. Мужчина качает головой. Под его пристальным взглядом становлюсь едва ли непрозрачной. Профессиональные, так дыры прожигать в человеке. Красивая такая. Найдёшь себе нормального ещё. Нет, вы не поняли, я... Слышу в своём голосе нотки неуверенности. Что уж о нём говорить. Понял, какой переговорщик нагрянул. Не стоит беспокоиться. «Знаешь, сколько таких за день проходит? Жалелок не напасешься!» Жалелкой он явно меня назвал. Могу лишь догадываться, сколько на Сереже не все. Никогда не попадал в эту категорию. С минуты стою над ним, давая понять, что может передумать еще. А после на улицу почти что влетаю. Раздражение несется по крови. Стоило пройти такой огромный путь, чтобы оказаться в исходной точке». И это я не о сегодняшнем дне. Дожив до своих лет, я не научилась договариваться с людьми на взаимовыгодных условиях. Мне это просто никогда не было нужным. Никогда. Хотите, верьте, хотите, нет. Сначала нечего было предложить людям взамен. Да и ситуация не возникала, где я бы могла чудеса таланта переговорщика проявить. А потом, когда жизнь кардинально изменилась... У меня для темных делишек появился агент. Если Фил узнает, где я сейчас, придушит меня собственными руками. Без шуток. представляя как он разозлится. Ему и так мои зачастившие визиты в России не доставляют радости. Напротив полицейского участка находится сквер. Туда и иду. В темноту. Пытаюсь сообразить, что делать дальше. Бросить серёжу я не могу. И дело не в моей правильности. Или преданности. Ощущение нависшей угрозы не покидает меня. Переключиться с этой мысли не выходит. Дело дрянь. Резюмирую, прижавшись спиной к высокому платану. В груди сердце бьется так гулко, что мне становится страшно. Сейчас и правда случится непоправимое. Раньше, чем я того ожидала. Как-то так вышло, что после дня рождения Сережи мы с ним сблизились. «Нет, это не то, о чем вы подумали. Мы были внимательны друг к другу, предельно вежливы, участливо интересовались, у кого как дела. Спонтанно получилось. С этого началась или возобновилась наша дружба. На следующий день после праздника стали переписываться и сразу активно. Без флирта. Просто весело. И много. Перебрасывались картинками. Обсуждали какие-то события, случившиеся со мной за время перелетов. И новости о Маше. Со мной она перестала общаться. От слова совсем. Несколько дней назад я перестала писать и навязываться. Можете считать меня плохой подругой. Но, уверяю вас, попав в полный игнор, мало кто будет долго проявлять энтузиазм. Вижу ее сторисы с Колей. Значит, все нормально. Живы и здоровы. Допытываться, по какой причине я попала в немилость, как это сделать, да и зачем. Несмотря на плотное общение, я не заметила главного — состояние Сережи после того, как Маша забрала Колю. Обычно я на ходу записываю голосовые сообщения, а он пишет буквами. В свое оправдание могу сказать, что грамматических ошибок в его сообщениях не было, а может, дело в том, что в учебе я звезд с неба не хватало, но я не поняла, что он пьет. Много пьет. Этой новостью сегодня Женя меня почти что убил. Этого парня мне Бог послал, Женя Кретов. Честное слово, лучше бы я ему заплатила те деньги, что были потрачены на дизайнера и псевдоспециалистов. Да хоть в три раза больше. Только он смог сдвинуть дело с мертвой точки. Войдя сегодня в холл, я обомлела. Возможно, успеют закончить к назначенной дате. Было моей первой мыслью. Тысячи раз пожалела, что не купила готовый дом. Люди, делающие ремонт своими силами. Герои. Я же наивно полагала. Отдам денежку, и будет мне счастье. Ха-ха, наивная. Когда после первого дизайнера остался и дико бескусный ужас, мне сведущие люди сказали. «Сафочка, просто десять тысяч за квадрат — это дешево. Цена возросла в разы. Результат остался неизменным. И тут в моей жизни появился Евгений и спас меня. Итак. На чем я остановилась? Сегодня он встретил меня и показал электрику и систему безопасности. Отдал на изучение копии договоров на обслуживание дома. После я бы, скорее всего, улетела. Завтра мегаважный день. Но ему позвонил кто-то из друзей и нажаловался на Сережу. Тут-то правда и вскрылась. И вот меня черт понес к Сереже домой. Я всего-то хотела мозг ему промыть. Обычные женские делишки. Я от чего-то испытываю чувство ответственности перед ним. А могла бы жить своей жизнью и не лезть в болото. Медленно через рот выпускаю скопившийся в легких воздух. Приехав, я обнаружила, что он подрался с соседом. Такой же бухой, как он сам. Но мужик выглядел так, словно это его привычный образ жизни. Мерзкий, вонючий и неопрятный. Подрался, это мягко сказано. Сережа избил бедолагу. «Мама вонючки вызвала ментов, или как их там теперь называют. И вот мы тут. Я снаружи, Серёжа внутри. Можно позвонить Жене, но он с такой теплотой рассказывал, какие у него планы на вечер. Ребёнку пообещал в театр кукол сходить, а после провести вместе остаток дня. Он так мило рассказывал, какие сказки доченьки планируют читать, что я не решаюсь тревожить. С мамой картина ещё хуже». Она не знает, что я прилетела. Будут обиды. Я начну извиняться и ненароком проболтаюсь о доме и испорчу сюрприз. Определенно Родина меня отторгает. Как может так не вести? На своем дне рождения Сережа заботливо следил за тем, чтобы мне было комфортно. Предварительно два часа ждал, пока я соберусь. А я не могу ему элементарно помочь. Что они с ним там делают? О жестокости людей я неплохо осведомлена. Мысли о проведенном в компании друзей Сережи вечере меня наталкивают на нужный лад — Дмитрий. Его номера у меня нет, зато есть номер Богдана, его друга. Мужчина участливо вбил свой номерок в мой телефон, на всякий случай. Как в воду глядел. Стараюсь не думать о том, что думает обо мне Богдан, когда я звоню ему в двенадцатом часу ночи. А думает он явно о чем-то горячо интимном давал мне понять, что согласен на все, стоит только моргнуть. Естественно, шутку переводя, но было понятно без слов, что мысленно он исследует содержимое моих трусиков. Вот и вся польза от красоты. Тебя тупо хотят трахнуть. Дурные мысли тут же лезут в голову. Не скрыться от них. Игривые интонации в голосе Богдана появляются сразу же, как только он слышит мой голос». Даже представляться не приходится. Куда сложнее выпросить у него номер друга. Сначала он просьбу скинуть номер Дмитрия, как личную обиду воспринимает. После принимается пытать. Как же бесит! Хочется рявкнуть и послать его далеко. Но, скрипя зубами, я терпеливо жду, когда он всю тираду шуточек выскажет. Я сама позвонила. Он может помочь. Смотрю на время которая показывает электронные часы, и издаю стон отчаяния. Не дайте мне небеса опоздать на рейс. фильм меня точно убьет. Перед этим изрядно измучив. Уникальная для меня съемка, которую он согласовывал пять месяцев. Сумел подключить всех, даже дернул моего любимого фотографа, который за пределами Америки не снимал уже много лет. А нам предстоит на Филиппины лететь». Минут десять уходит на то, чтобы уговорить Богдана поделиться контактом. Никогда бы не подумала, что мне, мне придется упрашивать дать номер мужчины. Обычно схема иначе работает. Ох, и должен же ты мне будешь, Сереженька!» Бурчу себе под нос, набирая добытый потом и кровью номер его брата. Я так устала, что уже даже волнение начинает отпускать. «Слушаю». Рявкает старший брат Спирина так, что я машинально отвожу телефон от уха. Вот это темперамент. В другой ситуации я бы надменно фыркнув, отключилась. Но сейчас терплю, сцепленными зубами зажимая рвущуюся наружу гордость. «Дмитрий, здравствуйте! Вас беспокоит Гориева София, возможно, вы меня помните. Мы с вами встречались на дне рождения Сергея, вашего брата. Стараюсь казаться учтивой» и легкой можно считать что добавляю в интонацию капельку очарования дмитрий напрягается, понимаю это по воцарившейся тишине, разбавляемой его тяжелым дыханием здравствуйте софия чем обязан он также берет эмоции под контроль спустя несколько мгновений. как мой звонок выглядит для его девушки звонит какая-то баба посреди ночи а юля кажется так зовут девушку беременная. «София, дышите вы очень мило, но, может, признайтесь, в чем дело? Как я могу помочь вам?» В его голосе отчетливо слышатся смешливые нотки. «Понял, что я зависла? Пауза затянулась?» «Я думаю, что можете. Только вы и можете». «Достаточно сбивчиво объясняю ему ситуацию. Но надо отдать должное. Он с полуслова понимает». «Адрес напомни». Резко перебивает меня на втором предложении. Растерявшись, отвечаю. «Сама ничего не делай. Жди меня». Дмитрий отключается. «Вот тебе, София, ты вся благодарность. Поняла, почему Фил говорит быть наглея Вспоминаю ранние наставления своего личного коршуна. Твои простите, пожалуйста, никому не нужны». С ноги дверь открыла и пошла с уверенно надменным лицом. «И меньше всем улыбайся. Телефон звонит, и я, не глядя, беру трубку». Может быть, Дмитрий решил уточнить что-то. И тут на меня второй раз за несколько минут начинают орать. «Где тебя черти носят?» Орет в трубку Фил. Еще немного, и его слюна через экран доберется до моего уха. «Я тебя спрашиваю, ты где?» Тут же повторяет вопрос, не давая мне возможности ответить. «Оглянись, мать твою, по сторонам и посмотри, где ты. А потом подумай головешкой своей, где ты быть должна. Ты что творишь?» «Шкуру спущу, черт! Хрен ты у меня без сопровождения еще куда-то поедешь, поняла?» Продолжает кричать, а я мысленно радуюсь, что он нашел себе новый экземпляр. Раньше Фил был только моим личным агентом. Мы все время проводили вместе. Едва удавалось вытолкать его из туалета. Он проверял, чем я питаюсь, на чем сплю, каким шампунем мою голову и не раздражает ли десна моя зубная щетка. Дизайн маникюра помогал выбирать. У него было две пары весов, на которых он взвешивал и перепроверял порции моей еды. Много спать было нельзя, мало тоже. Будильник отчитывал рассчитанное специалистами полезное для сна время. Не минутой меньше или больше. Музыка для сна, музыка для медитации, яйца в магазине. Все выбирал только он. Кому-то это покажется странным, но меня устраивало. Человек, посоветовавший мне его, а ему меня, уверял, что он лучший. Так, собственно, и оказалось. Первый миллион на моем счету очутился спустя год нашего сотрудничества. И вот только полтора года назад он от меня отцепился, нашел многообещающую малышку. Она поразительно на меня похожа, и я догадываюсь, какие мотивы им двигали, когда он остановил выбор именно на ней. Снова приходится гнать от себя мрачные мысли. «Все ведь хорошо. Я пока на волне. Игра продолжается, пока мы можем сделать вдох. Фил, ты будешь ругаться. Начинаю уверенно. Хорошо, что он не видит, как я морщусь». предвкушая новую порцию критики. Появляется брат Сережи весьма эффектно. Виртуозный скрип тормозов слышит вся округа. Уверена в этом. Тоже приятно. Нам одним, что ли, не спать? Его «Ламборджини» буквально залетает на небольшую парковку. За секунду до соприкосновения со стоящим у тротуара седаном «Урус» останавливается и из него выпрыгивает Дмитрий. «Дмитрий Иванович, если вы хотите». «Дмитрий Иванович Спирин зол, как черт, если не хуже». «Мне хочется вжаться в какую-нибудь стеночку и не отсвечивать». Кричащий Фил и на сотую долю ярости молчаливого Дмитрия Ивановича не тянет. Мой личный пушистый котик, иногда превращающийся в тигра, а тут неизведанная опасность. Спирин старший замечает меня на расстоянии 20 метров или что-то вроде того, и взглядом повелевает подойти. Встаю с занятой минутой ранее лавочки и послушно плетусь. Что мне еще остается? Прежде чем заговорить с ним, вздыхаю. Поняв мое настроение, он немного смягчается. «Извини, София. Что-то я погорячился. Подожди здесь, пожалуйста. Я быстро освобожусь, заберу этого». Глотает и эпитет, плотно сцепив зубы. «И домой тебя отвезу. Поздно уже. Могу такси вызвать, но лучше лично. Мало ли что». Отрезает. «Киваю. Просто киваю. Как я уйду? Нужно убедиться, что все хорошо. Иначе от беспокойства избавиться не выйдет». Проходит от силы минут пять, и мужчины выходят на улицу. Вид у Сергея говорящий. Говорящий мне на все пофиг. У меня скручивает внутренности в животе, от вида Дмитрия. А этому хоть бы что? Как так? Совсем не знаю, что делать. Подойти самой или ждать, когда Дмитрий меня позовет. Выбираю первое. Боже, надо побыстрее валить. Хочу в свой мир. Где я богиня, а не букашка? Что мне с тобой сделать, чтобы ты взялся за ум? Что, блядь, произошло такого, чего нельзя пережить? Жена тебя бросила? Дальше что? Ты первый, что ли?» С вызовом очень грубо спрашивает Дима, и серёжа оживает, дергается в его сторону, словно собирается ударить. Не раздумывая, хватая его за запястья обеими руками. «Как же хорошо, что успела подойти, как раз!» Не хватало только статейки, что я в России провожу время в сомнительной компании, пока бедный Марка страдает. Морщусь, представляя, как пикантно можно раскатать происходящую сцену, исковеркать и размазать по первым полосам информационных изданий. софии спасибо скажи. Прибил бы тебя. Отвезем девчонку и поедем. Вещи свои соберешь. Поживешь у нас. Юля приглядит за тобой. Заодно откапает ты точно в родительской квартире живешь не на свалке дмитрий принюхивается затем кривится иди на хрен братик любимый никуда я перебиваю сережу пока хуже не сделал у меня есть идея получше